Глава 27. Голубой огонек замигал на пульте рабочего стола Лидо. Адмирал тот же миг прервал не слишком важный разговор с интендантской службой Его Величества, нажал на пульте кнопки, блокирующие вход в его кабинет, и зажигающей у двери светящееся табло идет совещание. После этого он прошел к двери, которая вела из его кабинета в рабочий кабинет императора, постучал костяшками пальцев и сразу же вошел. Император сидел к нему спиной и смотрел на парадный плац, в сторону которого было развернуто его кресло. Два графинчика стояли на рабочем столе. Один с тем, что властитель изволил называть виски, другой с чистым медицинским спиртом. Льдо невольно поежился, узнав напиток. Не оборачиваясь к вошедшему, император пророкотал. «Желаешь выпить, адмирал?» «Э, «Не то чтобы очень, вот и я не хочу». Докладывая о самом плохом за сегодняшний день». Пледу доложил без околичностей, чтобы побыстрее закончить разговор о неприятном. Первый секретарь Танского посольства выразил свою неудовлетворенность состоявшимися встречами. «Воображает, что он один ими недоволен. Позвольте продолжить, Ваше Величество». О своем недовольстве он сообщил по обычным каналам танским властям. «Я получил э, их официальный ответ». «Валяй, порти мне настроение!» «Полный текст коммуникея на моем столе, если вы хотите узнать дословный текст», — сказал Ледо. «Нет, не хотите». Все сводится к тому, что в связи с обострившейся ситуацией вокруг пограничных миров, танские властители желали бы встретиться с вами лично. «Все?» «Не совсем. Из-за гибели Алена они не хотели бы встречаться на прайм -Орде. Они просят организовать встречу на нейтральной территории в дальнем космосе» и выражают готовность обсудить место встречи и меры безопасности с обеих сторон. Они настаивают на том, чтобы встреча состоялась не позже, чем через 12 земных месяцев. Хамство, скотство. Они ставят не условия. Так точно, Ваше Величество. Как насчет бунтов в пограничных мирах? 4 столицы объяты мятежом. Положение в столицах провинции пока неизвестно. Пополнение тамошним гвардейским дивизиям уже направлены. Количество пострадавших, по нашим оценкам, около 12 тысяч с обеих сторон. Знаешь, когда-то я полагал, произнес император ровным голосом, что любую проблему, с которой я сталкиваюсь, можно решить хорошо пораскинув мозгами и не суетясь, или с помощью гвардии, или, наконец, оглушив себя алкоголем. Похоже, что я был не прав адмирал, сдается мне складываться ситуация, когда хоть лбом об стенку. Я попробую изложить по пунктам и посмотрим, согласишься ли ты со мной. Факт первый: Танский союз пытается использовать смерть Алана для давления на меня. Они хотят, чтобы империя убралась из пограничных миров. Правильно? Скорее всего, да, сказал Ледо. Я уйду оттуда и оставлю с большущим носом всех переселенцев из Империи, которым было обещано, что империя будет опекать их и защищать во веки веков. Нет, об этом и помыслить невозможно. Даже если мне удастся убедить всех колонистов вернуться обратно, в чем я глубоко сомневаюсь. Факт второй. Алановские повстанцы по сю пору не понимают, что объединение с Таанскими мирами приведет, скорее всего, к их полной ассимиляции и полному краху всех идеалов, за которые они нынче сражаются. И теперь некому просветить повстанцев насчет печального варианта их будущего. Словом, они действуют иррационально, от победы им станет только хуже. Я верно говорю, адмирал пока не вижу ошибок в ваших рассуждениях. Таким образом, у меня только одна возможность раскрутить этот узел, найти того, кто повинен гибени Аллена, и было бы намного лучше, окажись им не имперский житель. А затем отправиться навстречу с танцами, туда, куда они велят приехать, и молча проглотить положенную порцию дерьма. Неужели нет иного выхода? Мне нечего добавить, Ваше Величество. «Да, от тебя помощи, а вот Махоу не обязательно придумал бы что-нибудь». Император опалил ледо яростным взглядом, потом смягчился и добавил. «Ну-ну, прости, это я не со зла, что не говорив ту давнюю пору, когда я был бортовым инженером. Я прибегал к другим способам решать проблемы. И как же вы решали проблемы в то время? Очень просто. Выпивал все, что имело градусы и попадалось под руку, а потом шел бить морды всем, что создавал мои проблемы. «Забавный способ», – осторожно сказал Лидо. «Да, помощник из тебя аховый», – проворчал император, встал и направился в свои покои. Еще прежде, чем он вышел, Ледо проворно спрятал в шкафчик оба графина.